Глава 16 Рэм довольно легко выбрался за зону ответственности собирателей голов. По идее, сейчас было бы идеально свалить отсюда. Он засветился, задача выполнена... Но вскоре информация дойдет до архунта и сюда пожалуют его цыпные псы, и от них надо будет бежать без оглядки. Но уже больно легко Рэм заработал много энергии сразу два уровня. Теперь он достиг 22-го, учитывая, что еще шесть часов назад он был 18 -го. Хороший прогресс. Сидя в укрытии, у штопора появилось время посмотреть свои результаты и прикинуть, что можно еще устроить, поскольку ковардак вышел классным. Он случайно обнаружил операторскую скрытую на втором уровне. Она даже не была разграблена, старое оборудование стояло на своих местах. Попасть в нее можно было только через воздуховод, который вел в заброшенный тоннель, и уже из которого... можно было по-другому воздуховоду попасть в его убежище. Этой зоны даже на плане, предоставленном Иуром, не значилось, а у него была самая подробная схема комплекса. Во всяком случае, охотникам, которые сейчас панически обсуждали случившееся с конкурентами, подобная роскошь не светила. С роботами и остатками собирателей всё вышло как нельзя лучше. Жаль, вернуться нельзя. Одиннадцать трупов, упокоенных при непосредственном участии булавина, это же просто прорва энергии АРК и нехилый заряд для брони и винтовки. Но не судьба. Уцелевшие свернули свою деятельность и, прихватив трупы и остатки парка, ретировались на свою базу в Аране. Обидно, блин. Он рассчитал все верно. Взломанные роботы проигнорировали первых разведчиков, явившихся выяснить, почему замолчал командный центр. И когда дроны обнаружили трупы, все люди и часть андроидов оставили свои посты, суть которых Рэм не очень понимал и вернулись на место бойни. И вот когда там стало оживленно, Булавин отдал приказ роботам открыть огонь. Шквал прошелся по охотникам за головами, собирая кровавую жатву, но все же это были опытные бойцы. Появились мобильные барьеры, кто-то укрылся за трупами. Отлично показали себя боевые андроиды, быстрые, превосходящие роботов в силе скорости, подвижности. Они, вооруженные энергетическими клинками и мощными пистолетами с бронебойными зарядами, показывая чудеса эквилибристики, уложили трех роботов меньше чем за минуту. Еще троих завалили оправившиеся сборщики, остальных железяк уже добились координированно. Жаль, у роботов на вооружении не было ракетных систем, только пулеметы на разгонных кольцах и плазматике для короткого боя. А то единый залп не оставил бы в комнате никого в живых. Надо было все на фланге установить пару мин, прихватизированных в туннелях под Свободным. 11 человек, в основном низшее звено. Все погибшие были до 30 уровня, 4 боевых андроида, 18 железяк, правда, последние включали и жестянки под его управлением. Таких потерь собиратели голов не несли никогда, а учитывая, что это устроил один человек... Опыту за это Рэма сыпанули от души, чуть-чуть еще на один уровень не хватило. а еще взлом интерактивных панелей скакнул на одну единицу. Видимо, посчитали, что результат этот стоит прокачки умения. С энергией, собранной с трупов, вообще все хорошо вышло. Покойники оказались щедрыми. Пять трупов обогатили его аж на 420 очков. Вот что значит серьезный уровень. Это не шваль резать, с которой к нему Сарк пришел. можно было бы и улучшения произвести седьмой уровень шкалы уже активно напрашивался вложить семь сотен очков и останется 250. очень неплохо хватит если что покидаться умениями кипиш поднялся такой что все участвующие в загонной охоте ощетинившись стволами укрылись пытаясь выбрать новую линию поведения причем четыре небольших команды новичков просто свалили вслед за понесшими потери неудачниками. Рэм мог бы поживиться, но не стал, отпустив их с миром. Пользуясь изолированностью убежища, Рэм извлек таблетку микроплитки, посуду из выдерживающего температуру пластика и принялся за приготовление еды. Можно было, конечно, и дальше грызть концентраты, но все же приятнее есть их горячими. Жаль, у него не было никакой возможности наблюдать за происходящим в подземельях комплекса. Стены синтетического бетона надежно экранировали сигнал от дронов, поэтому Рэм оставил только одного как раз там, где сеть воздуховодов соединялась с разрушенным коридором. И когда дрон засек появившуюся чужую горошину, которая вынырнула из вентиляционной решетки в потолке, Он тут же дал знать об этом хозяину. Булавин все понял мгновенно. Похоже, на поле появился его основной враг – ликвидаторы. Нет, конечно, у охотников тоже могли быть микродроны. Все же не настолько редкий товар, пусть и очень дорогой. Но он ждал именно этих гостей. Сейчас он не опасался того, что его обнаружит чужой дрон. Прямого канала связи с оператором у него быть не может, он проверял. Так что наблюдатель должен будет вернуться в зону уверенного приема, чтобы передать информацию. А он не вернется. Благодаря своему следящему Рэм знал, что, обследовав обвалившийся коридор, Горошина вернулась обратно в воздуховод. Дрон без оператора так и не понял, что проход дальше есть только не прямой «Ну что ж, пора и честь знать», – отзывая собственный дрон, подумал Рэм. Задача выполнена, он привлек внимание. С момента гибели Свободного прошло больше семи дней, и если Архонт не снял наблюдения до этого момента, то теперь это было сделано наверняка. Слишком далеко от мертвого поселка находился подземный комплекс, где Рэм играл в прятки с его ублюдками. С первой проблемой булавин столкнулся метров через двести. Коридор был покрыт каким-то растениям которое превратило его в настоящие джунгли. Сотни стеблей переплетались между собой и пройти было в принципе нереально. Но больше всего Рэму не понравился череп какого-то небольшого мутанта, валяющийся на полу в переплетении ветвей. Открыл интерфейс, что поразорылся в базу местной флоры и фауны. Отсканировав изображение, Рэм запустил поиск по картинке. Ответ нашелся быстро. «Жира Каа на местном, хищная лиана на общем». охотиться на людей и мутантов при соприкосновении с живым объектом весь клубок получает импульс и атакует сначала следует укол шипом вместе соприкосновения парализующий яд проникает в кровь затем стебли оббивают жертву и высасывают жизненные соки медленно поглощая плоть размягчая ее Лиана относится к мутировавшим растениям, имеет центральный корень, обладающий зачатками интеллекта. Плазма и огонь идеально подходят для уничтожения плотоядного растения. Вот только плазматика Урема не было, да и термобарических гранат всего две – И хоть в замкнутом пространстве они неплохо работали, но все равно выжечь весь коридор, забитый хищной лианой, все равно бы не вышло. Анализ показывал, что это растение занимает примерно около 10 метров. Плазменные гранаты имелись, но Рэм решил поберечь их, если, конечно, не окажется другого выхода. «Будем подстригать кусты», – пробормотал булавин себе под нос. «Его броню их шипы вряд ли смогут пробить, поэтому придется поработать суровым садовником». Ради эксперимента Рэм коснулся ближайшего стебля. По всем зарослям мгновенно прошла судорога, но растение почти сразу же успокоилось – Похоже, оно не смогло определить, что перед ним биологический объект, а значит и атаковать его нужды нет. Два энергетических клинка, повинуясь мысленной команде, выстрелили из предплечий. Взмах, и на пол валятся срезанные ветки. Вот только Рэм не учел, что за этим последует защитная реакция. Стебли отпрянули, разрывая дистанцию, Площадь хищных зарослей сократилась вдвое. Теперь перед ним было не переплетение ветвей, а сплошная плотная масса. Освободившееся пространство было усеяно раздробленными костями. В основном это были мелкие мутанты, но в глубине почти у самой стены ветвей лежал вполне себе человеческий череп. Рэм сделал шаг вперед. Под ногой хрустнуло, но он не обратил на это внимания. Еще шаг до свернувшегося растения три метра. Шаг, еще шаг, правая рука поднимается для удара и именно в этот момент лианы его атаковали. Он не ожидал подобного. Десятки ставших неимоверно плотными стеблей стремительно выстрелили в него длинными побегами. Будь его броня хуже, все бы закончилось в этом заброшенном коридоре. Энергетический экран, который активировался автоматически, удержал только первый удар. Вторая волна стеблей пробила его, и тот лопнул, рассеиваясь в воздухе, а стебли ударили по рему сбивая его с ног и опутывая тело, стараясь ограничить подвижность и раздавить броню. Но сил им явно не хватило. Рэм освободился за считанные секунды, одним рывком разорвав ставшие очень плотными стебли, а энергетические клинки, хоть уже и не так легко, отсекали опутавшие его ноги хищные побеги, но справлялись с задачей. Лианы снова оттянулись к корню, готовясь провести повторную атаку. Десяток стеблей выстрелили в него, он просто ушел в сторону, обрушив клинки на промахнувшиеся лианы. Дальше все было просто. Шинкуя ветки, штопор добрался до корня. Вот теперь он не пожалел термобарической гранаты. Тот разместился в проломе в стене, где была раньше какая-то комната, сейчас она вся была заполнена побегами странного серого цвета, внутри которых пульсировало нечто теплое и живое. Рэм запустил шар гранаты внутрь. Та, прокатившись по полу пару метров, уперлась в переплетение корней всего сантиметрах в сорока от сосредоточения стеблей. Хлопок, вспышка и волна пламени лизнула проем сразу же оставшаяся в коридоре растительность опала на пол. Булавин, укрывшийся за стеной, заглянул внутрь. Да, термобарическая граната в небольшом замкнутом помещении оказалась действительно эффективной против хищной лианы. Обугленные останки корня догорали. пламя и высокая температура сделали все как надо рэм выпустил наружу новый дрон и отправил его вперед пройдя по ковру почти прекратившихся шевелиться лиан рэм заметил на полу что то металлическое оно было серебристого цвета и забрызгано чем то темным это был старый ключ доступа очень старый еще из прежних времен Вот только попал он сюда не настолько давно, максимум год, поскольку лежал на подушке из листьев, а не погребенным под ней. Сунул находку в один из подсумков, Рэм тронулся дальше. Несколько часов он плутал по полуразрушенным коридорам и небольшим залам. Похоже, здесь люди не бывали. Во всяком случае, эта часть комплекса на плане Иура отсутствовала. Предчувствие беды пришло к штопору, когда он приблизился к большим двойным дверям. Его словно ледяной водой по спине окатило. Интуиция буквально орала, что дальше идти нельзя. Но это был единственный путь. Либо возвращаться назад, а вот там его, похоже, уже ждали. Сигналку, которую он поставил возле операторской, кто-то умудрился сорвать. И сомнительно, что это мутант. Рассчитана она была исключительно на человека. Оповещение о том, что в комнату вошел чужой, пришло 10 минут назад. Противник, конечно, не знал, что обнаружен, но направление он выбрал верное. И вскоре он найдет следы боя с хищной лианой, а значит, получит четкое подтверждение, что здесь прошел рэм. Хотя, может, повезет и спишут на конкурентов, слишком много народу бегает по этим подземельям, а полных планов этого гигантского комплекса нет ни у кого. дрм не шел по прямой, пришлось спуститься на второй подземный уровень, поскольку провалы в 26 метров он никак не мог преодолеть. У булавина назад пути нет, только вперед». Приоткрыв дверь, штопор запустил в щель горошину дрона, и прежде чем сигнал пропал, он успел разглядеть огромный зал метров пять в высоту, обломки мебели, несколько эскалаторов, битое стекло, расколотый испекшийся пластик, закопченные стены. «Да уж, пламя там погуляло знатно!» но больше всего Рэму понравились скелеты, в большинстве своем старые, покрытые мусором и пылью, но хватало и свежих, не сказать, что вчерашние, но все равно недавние. Все это он разглядел за 10 секунд, прежде чем кто-то или что-то не сожгло дрон, и это был не кип. Горошина не просто вышла из строя или зависла, Интерфейс определял ее как уничтоженную. Несколько секунд Рэма задаченно смотрел на двери. Идти внутрь или искать обход. В метрах в трехстах за спиной остался еще один провал. По идее он вел на третий уровень. Что-то ударилось о пол за его спиной. Анализатор брони говорил, что звук принадлежит металлическому тяжелому шару диаметром метр. который упал с высоты около 20 метров, и, вероятнее всего, это боевой дрон, созданный специально для обследования подобных катакомб. Нет, его можно вольнуть, причем без особых проблем, хотя не факт, что маскировку не вскроет. Анализаторы этих железок такие же, как у чистильщиков, но все равно против Рэма не подтянет. Но вот что там за ним следом идет – пожалуй пора использовать новую способность и взглянуть на мир из тени рэм толкнул дверь и одновременно произнес мысленную команду во тьму и тут его костюм погас словно и не было его интерфейс тоже исчез штопор ощутил себя голым Он стоял на верхнем ярусе огромного зала и видел его своими глазами, словно с потолка льется странный зеленоватый свет. Странно, почему во тьме свет зеленоватый, он так и не понял. А еще он увидел своих врагов. Десятка-полтора гуманоидных фигур, подсвеченных голубоватым светом. Знакомые руки-клинки, колени выгнуты назад – На лице две дырки ноздри. Сейчас Булавин, наверное, единственный человек на Раяксе, видел черных теней в ареале их обитания во тьме. И самое плохое, что они тоже видели его. За секунду, что Штопор разглядывал их, он успел заметить, как от каждой тени к какому-то гуманоидному существу в самом центре зала идет энергетический канал – Оно скрывалось за голубым ярким светом, и бывший наемник смог разглядеть только очертания фигуры. Похоже, это был какой-то местный мегабосс. Дикий визг который синхронно издали полтора десятка мутантов, едва не опрокинул его, вышибая сознание. Рэм вздрогнул и почувствовал, как из ушей и носа течет кровь, Дистанция между ним и тенями была метров шестьдесят, но вот беда. Булавин не мог управлять своим костюмом, не мог использовать умения. Он попытался активировать астральный поиск, чтобы проверить, но ничего не вышло. Во тьме он мог скрываться сколько угодно, но здесь он был беззащитен. Сомнительно, что руками ему удастся забить мощных мутантов. Из тьмы отдал мысленную команду Рэм в надежде оказаться в привычной реальности. И ведь сработало, он оказался на краю уровня. Это был узкий всего метров пять переход, к которому снизу вели два эскалатора. Самое хреновое, что теперь он мог пользоваться оружием, но не видел врага. Выручил визор. Вспомнив слова Грай, Рэм активировал режим максимальной контрастности тепловых контуров. Весь мир померк, но теперь он видел холодные голубоватые сгустки, которые неслись к нему. Энергетическая винтовка оказалась в руках. Сейчас обычные стволы не плясали, тени находились внутри своего мира, и поразить их чем-то другим нереально. Дистанция сократилась, голубоватые контуры были уже на эскалаторе, 20 метров и все, полный контакт. Выстрел и попадание. Рэм не слышал крика, лопнувшие барабанные перепонки оградили его от этого мощного визга, но он знал, что он есть. Тварь в подземелье базы работорговцев кричала, когда он ее убивал. В месте, где энергия АРК угодила в черную тень, возник четкий голубоватый силуэт. Он рухнул на ступени, доказав, что энергия из винтовки убивает кошмарных мутантов не хуже удара души. Рэм же уже стрелял в следующую. Натаслона, почувствовав, нырнула вперед и выстрел угодил в прозрачный бортик, пробив его насквозь. Но Булавин уже гасил новую цель. Снова попадание, промах, попадание. Все, пора валить, и лимит позиции исчерпан, минус четыре. Выжимая максимальную скорость из доспеха и буквально летя по открытой галерее, подумал Рэм, «Вот только врагов все равно больше десяти». Твари были быстры, похоже, у них своих умений хватало. Одна буквально материализовалась в трех метрах впереди, собираясь принять булавина на свои руки клинки. Вот только не рассчитывая скорости противника, материализовавшаяся перед ним тень не успела вскинуть лапы клинки и была буквально сметена с пути. Перекувыркнувшись через борт, она рухнула вниз – Сомнительно, что разобьется, но один противник временно отстал. У преследователей хватало сюрпризов. Удар по ногам и рэм летит носом вперед. Единственное, что он успел, это извлечь закупленную специально для подобной встречи световую гранату. На тени редко охотились, но все равно были смельчаки, да и ликвидаторы Архонта занимались их уничтожением. Шар улетел за спину, Норэм отлично видел, назабрали траекторию броска. Удар, вспышка и зал заливает яркий свет». Костюм реагирует на изменение освещения почти мгновенно, затемняя забрало, а вот теням это не нравится. Рэм не слышит, но чувствует, как пространство вокруг дрожит от акустического удара. Энергетический аркан, зацепивший ноги, исчезает сам собой. Буламенж, перевернувшись вслепую, отправляет плазменную гранату. и стреляет в два подсвеченных контура, которые бьются на полу. Черт, как же он так умудрился вляпаться? Но похоже, это просто судьба. Постоянно на говне оскальзывается, находя его там, где его в принципе не должно быть. Хотя сейчас он несправедлив. Вероятность вляпаться в этих подземельях была гораздо выше, чем в любом другом месте Раякса. Дожидаться, когда мутанты оклемаются от светового шоу, Рэм стал и рванул вперед. Погасла световая граната, а следом голубоватая вспышка возвестила, что рванула плазменная. Дикий виск пораженных теней ударил по ушам. Похоже, регенерация справилась с разорванными барабанными перепонками, но останавливаться булавин не собирался. Впереди он видел точно такие же двойные двери, до которых оставалось метров сорок. Валящиеся системные сообщения он игнорировал. Не до них сейчас и так понятно. Новые достижения, новые уровни, ведь тени все высокоуровневые, а он уже минимум шесть штук положил. Наверное, это рекорд. Жаль, только его никто не оценит. Рэм несся вперед. Еще чуть-чуть, и можно будет немного перевести дух. Если там за дверьми коридор, то борьба с тенями сильно упростится. Но пройти эти сорок метров ему не дали. Пол галереи вздыбился. Чудовищный удар снизу разрушил сразу метров пятнадцать. Штопор активировал спринтера в расчете разогнации «перепрыгнуть провал». Вот только противник не дал ему такой возможности. Следующий удар пришелся точно ему под ноги. Рэма швырнула вперед в провал, неуправляемое падение вниз туда, где в центре зала среди обломков находился странный энергетический кокон. Приземление вышло относительно удачным. В полёте Булавин кое-как перевернулся и рухнул в груду каких-то не очень прочных конструкций, переломав их все. Броня выдержала и обошлось без повреждений. Вот, правда, кобуру с пистолетом сорвала Она зацепилась за какой-то штырь, и теперь Рэм лишился оружия, которое прошло с ним все дороги и подземелья Раякса». А вот винтовку он так и не выпустил из рук. Так как прилипла на груди, так и осталась. При падении Рэм лишился мимикрии. Та слетела в связи с очень резким изменением окружающей обстановки. Но это было не так уж и важно. Она и до этого не слишком помогала. Твари отлично видели сквозь нее. Обрушившуюся на него сверху тварь он просто проморгал. Клинок вошел ему точно под правое плечо, не выдержала броня, и тут же стало как-то все безразлично. Тоска поглотила его мысли, перед глазами появилась Кора, она молча стояла и смотрела на него с упреком, что он выбрал не ее, а... Рэм неожиданно зло тряхнул головой. «Нет, он как раз выбрал ее», Ее жизнь! Он пошел вниз, чтобы ее спасти, чтобы остановить обезумевшего Архонта, и не его вина, что он застрял там и был лишен своего куска счастья. кура исчезла, и на ее месте возникла уродливая, плоская, безглазая морда с двумя дырками на месте носа. Она вздрогнула, почуяв, что жертва вышла из-под контроля. но больше ничего сделать не успела. Рэм активировал энергетические клинки. Левый вошел в брюхо, пробив тень, принявшую физическую форму насквозь. Правый ударил под подбородок, перерубив шею. Сила твари мгновенно ослабла, и, наделив Рэма ощутимым разрядом переданной энергии, Тварь рухнула назад, одновременно выдернув засевший в плече лапу клинок. Ответ на вопрос, почему она не ударила вторым, оказался прост. На месте левой конечности была пятисантиметровая культя, из которой сочилась черная жижа. Броня мгновенно затянула прореху, а волны жара говорили, что регенерация взялась за дело. Пошатнувшись, Булавин ухватил винтовку и, вскинув ее, взял на прицел обвалившийся кусок галереи. Правую руку прострелила резкая боль. Рана, похоже, была глубокая и задела кости, но сейчас некогда страдать. Бой в самом разгаре. Он успел вовремя. На краю появилась новая тварь, которая без раздумий сиганула вниз и где-то на полдороги повстречалась с энергетическим разрядом. Вот только на этот раз вышло все не так. Между ее тушкой и Рэмом вспыхнула перенос силового барьера зеленоватого цвета, которая поглотила выстрел, и Рэму пришлось уходить перекатом через левое плечо, уворачиваясь от летящей на него твари. Та, приземлившись на мгновение, замерла ища цель. На этом ее жизни кончилась. Удар души она уже не пережила. Стремительный черный росчерк ударил ее в правый бок. Не спасла ни защита, ни реакция. Тварь заорала, оглушая, и рухнула на однорукую товарку. Рэм же вертел башкой, выискивая новых противников, и нашел. Три последние тени замерли рядом с коконом, до которого было полсотни метров. Атаковать они не спешили, и Рэм тоже решил взять короткую паузу и осмотреться. Первым делом обнаружилась тварь, которую Булавин сбросил с балкона. Она угодила на какой-то декоративный штырь или обломок небольшой колонны. Та пробила ее насквозь, и мутант вяло трепыхался, пытаясь сняться с нее. Бесперспективное занятие. С каждым рывком тень все глубже насаживалась себя, движения ее становились вялыми, не было больше в них силы и резкости». Вероятнее всего, троица рядом с Коконом и его обитатель были последними уцелевшими. Подранок не в счет. Неплохо он погулял. Посмотрел на живых противников, Рэм оценил положение вещей. Тут многое поменялось с того момента, как он смотрел на это место из тени. Кокон уже не светился спокойным голубоватым светом. Теперь гуманоидную фигуру окружала алая зарева, из которого во все стороны били короткие красные злые молнии. Правда, до булавина они не долетали метров десять, рассеиваясь или опаляя предметы, в которые попадали. Кокон теперь был совершенно отчетливым, не нужно было входить в тень, чтобы разглядеть его. «Ты человек!» Неожиданно пришло мысленное сообщение. «Но в тебе наша энергия. Кто ты?» «Я просто заблудился». С издевкой ответил Рэм. «Я столько слышал о тенях, что даже разочарован. у Вас было полтора десятка, а осталось...» «Уходи», – потребовал неизвестный собеседник. «Там за дверьми есть выход на поверхность». Высокая шахта приведет тебя в лес. Оставь нас. Хорошее предложение, согласился Булавин, но он почувствовал фальшь. Ему не дадут уйти. Его застанут врасплох и убьют. Тварь в коконе чувствует опасность. Она не выпустит его отсюда, чтобы никто не узнал про него. Рэм бросил взгляд на окно интерфейса. что ж Системное задание, горящее яркими красками, привлекая внимание, было красноречивым. Внимание! Необходимо уничтожить гнездо теней, собрать образцы неизвестного мутанта, передать записи образцы в исследовательский центр Арана. Награда – миллион социков. уровень социальной значимости, понижение уровня социальной угрозы, бесплатное обновление информационной базы за счет данных исследовательского центра, случайное умение, завязанное на темную энергию АРК. Задание не может быть отклонено и является обязательным к исполнению. В случае отказа Система оставляет за собой право лишить пользователя доступа к информационным потокам, а в крайнем случае заблокировать все умения и понизить уровень социальной значимости. Ну что ж, хмыкнул Рэм, закончив читать задачу. Система умеет убеждать, отказаться нельзя, награда того стоит, значит вперед. Тень словно почуяла, что он принял решение и, расплывшись в воздухе, рванула к нему, перейдя в фантомную форму. Вот она появилась метров на десять ближе и ушла в новый рывок. Активация способности «Твердая рука». На мгновение штопор потерял контроль над телом, руки двигались сами по себе. Движение «Раз». ухватить винтовку, висящую на груди стволом вниз, движение «два», скинуть оружие к плечу, движение «три», согнуть палец на спуске, выстрел. И вот контроль снова у Рэма. Но дело сделано. Тварь, возникшая буквально шага в двадцати, так и не успела уйти на новый рывок». Получив заряд в грудь, она пару раз дернулась среди различных обломков устилающих пол и сдохла, одарив булавина напоследок очередным визгом, который не причинил ему никакого вреда. Он даже стал привыкать к воплям тварей, главное, чтобы вместе не орали. Энергетический импульс прожег в груди тени маленькую дырочку. А вот на спине выходное было размером с ладонь. и Если бы у Рэма было обычное оружие, то он подох еще на галерее, поскольку уничтожить тварь в ее фантомной ипостаси можно либо ударом псионической энергии, либо энергией ликвидаторов. Один стук сердца, ровно столько длилось ошеломление мутантов». Внезапная гибель их центрового поразила их, но, похоже, тварь в коконе оказалась умнее. Черные тени выставили щиты и принялись обходить рема с флангов. Центральный же кокон принялся багроветь и уплотняться. Мелкие молнии, которые еще полминуты назад разили все вокруг, резко сошли на нет». Рэм почувствовал, как впереди буквально вскипает мощная дикая сила, способная уничтожить его одним ударом, и никакой щит не спасет. Вот только у него было решение проблемы. Теперь в развоплощении он сможет совершить любое действие. Не зря же он 300 очковой энергии потратил на активацию перка, «Нужно только свалить двух последних тварей!» Рэм скинул винтовку и взял на прицел правую. «Импульс! Еще один! Еще! Щит! Все держится!» «Тварь прет вперед! Сейчас она вполне материальна!» «Вероятно, по-другому держать энергетический барьер не получится!» «А двигаться с ним быстро тень не может!» Вторая, обходящая его слева, делает рывок, сокращая дистанцию, стараясь уйти булавину за спину. Рэм же продолжает просаживать щит. Два усиленных заряда, наконец, пробивают защиту, и тварь замертво валится на пол. Рэм разжимает пальцы, и энергетическая винтовка виснет на груди, а рука уже тащит автомат, обычный ларазах, который Рэм таскал с собой. энергетическая винтовка ликвидаторов в задуманном не союзник после нее не бывает образцов она выжигает всю органику а ему нужны материалы вторая тень возникает у него за спиной но два клинка пробивают пустоту рема там уже нет мышцы костюма ликвидатора тоже позволяют делать короткие рывки он возникает на метр правее тени так красиво распластавшись в выпаде, клинками пробивает пустоту. Все случилось так быстро, что мутант еще только осознает, что цель не поражена, а стопор уже жмет на спуск. Короткая очередь, ее вполне достаточно. Последний защитник окона валится с развороченным боком суча лапами по полу. Именно в этот момент... Алая молния быстрее, чем что-либо на свете, унеслась к нему, и не активируя он сразу после гибели в трой тени разовоплощения, бой бы можно было считать законченным, даже пепла бы не осталось. Пронзив пустоту, энергетический разряд унесся во тьму. За спиной булавина раздался грохот, стены вздрогнули, но сейчас это не самое важное. Одна команда отделяет Рэма от победы, противник стоит совершенно открытый, это человекообразная фигура, руки перевиты канатами мышц, черная шкура выглядит плотной, но это не броня, во всяком случае ей не удержать быстрые пули. Рэм отдал приказ, мысленный приказ. Короткая команда действия, и палец сам собой зажимает спуск. Длинная очередь на весь магазин бьет точно в грудь босса черных теней. Его отбрасывает на спину, он еще жив, но уже не противник. Черная жижа, заменяющая мутанту кровь, хлещет из доброго десятка ран. Новая мысленная команда, и он снова материален. «Здание содрогается». Рэм на секунду обернулся, чтобы посмотреть, что натворила вспышка энергии. В стене за спиной серьезная дыра размером несколько метров. синтобетон крошился, но до разрушения дела вроде бы еще не дошло. Штопор повернулся к твари, чтобы увидеть, что именно в этот момент умирающий враг решился на последнюю атаку, Встав на четвереньки, расплылся в воздухе. Рэм быстро сделал два шага в сторону, уходя с линии атаки. Да, тварь была сильна. Обычные черные тени делали рывки метров на десять, и им для этого требовалось секунда, а то и полторы. Этот же пронзил все расстояние до него быстро, почти мгновенно. и Если бы не раны, эта странная тень имела все шансы ушатать булавина, но он предвидел этот рывок и был готов к нему. Его даже удивило то, что теневик, как он мысленно обозвал новый вид, не попытался сбежать. Тварь возникла прямо перед тем местом, где он стоял. Удар лапы сопровождался сильнейшим выбросом энергии, которая смела ближайшую кучу обломков, унеся их во тьму. Но это было последнее, что она сделала. Рэм бросил автомат на пол, и с предплечья правой руки выстрелил энергетический клинок. Умирающая тварь, повернув морду, уставилась настоящего в шаге от нее человека – хотя черт его знает, можно ли уставиться, если глаз нет. Удар, свист рассекаемого воздуха и голова, слегка подпрыгнув, откатилась чуть в сторону. Впечатляющий энергетический заряд пронзил руку, но булавин не обратил на него никакого внимания. Потом выяснит, сколько дали за неизвестную зверушку. Опыта тварей не хватило. Ей нужно было стрелять в него алой молнией, когда он завалил вторую тень. Тогда бы штопора ничто не спасло. Но история не знает сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Тварь мертва, он жив. ремусто опустился на пол. Сейчас он перекурит и пойдет собирать трофеи. С момента, как он вошел в зал, прошло всего несколько минут. А сколько всего случилось? Рэм пробежался глазами по валу системных сообщений. Последняя гласила. Первая часть задания выполнена, гнездо теней уничтожено. Получена награда в виде очередного уровня. Рэм усмехнулся. Сейчас у него был двадцать седьмой уровень. За пять минут он получил сразу четыре. Хороший результат. С остальным можно разобраться чуть позже. Выбив из пачки сигарету, булавин деактивировал забрало и сделал глубокую затяжку.